РОК МЕРЛИНА Случилось так, что Мерлин тоже влюбился, и влюбился до безумия в юную даму, служившую прежде в свите владычицы озера. Звали ее Нинева. Волшебник не давал ей покоя, следовал за ней повсюду. Она льстила ему и притворялась, будто охотно принимает его ухаживание, пока не выведала у него все, что хотела а он все так же оставался одурманен ею и не отходил от нее ни на шаг. Артуру Мерлин тоже поведал много тайн. Он предупредил, что ему самому осталось недолго жить и что его живьем зароют в землю. Он предостерег короля от множества бед, которые его подстерегали, и велел ему беречь свой меч, в особенности же ножны. Но и то, правда, — сказал он королю, — что меч и ножны похитит у вас женщина, которой вы более всего доверяете. Она пожелает забрать у вас искалибур, тогда-то вам желание будет иметь мою мудрость, нежели все сокровища мира. Быть похороненным заживо страшная участь, — сказал король, — но если ты столь ясно предвидишь свою судьбу, почему же не отвратишь ее своим волшебством? Невозможно, таков мой рок, но я не знаю дня, когда это сбудется. В ту пору Ненева решила покинуть двор, и Мерлин поехал с нею. Куда бы она ни направлялась, он оставался при ней. Он пытался соблазнить ее силой своего колдовства, но не преуспел. И она заставила его дать клятву, что он никогда не попытается овладеть ею силой колдовства или какого-либо заклятия. Вместе они отправились за море, ко двору короля Бана в области Бенвик во Франции. И там Мерлин поговорил с женой короля. Звали ее Элейн. Видел там Мерлин и юного Ланселота. Когда Элейн пожаловалась Мерлину, что ее земли разоряет Клодос, король пустынных земель, он указал ей на мальчика. Примечание. Король пустынных земель добавлено Акрейдом. Конец примечания. «Утешьтесь, мадам», — сказал он. «Через двадцать лет этот мальчик отомстит за вас, лодосу. Он одолевает злого короля. Весь христианский мир будет девиться его отваге. Он станет первым воителем в мире. В крещении его назвали Галахадом, но на конфирмации вы дали ему имя Ланселота». Примечание. «У Мэллари назвали Галахадом, а окрестили Ланселотом». Это было бы возможно в ситуации, когда в семье зовут языческим именем, а при крещении именуют в честь святого. Но у Ланселота нет в этом смысле никаких преимуществ перед Галахадом, и нигде в тексте не обсуждалось языческое происхождение имен и необходимость их замены в крещении. Мэллори уходит от мифологического сюжета о воспитании Ланселота владычицей озера, которая поменяло поменяла ему имя, То есть фея или языческое божество подменяет таким наречением крещение. Акрэйт подчеркивает разрыв с мифологической традицией, ссылаясь на поздние, вплоть до современности, католические обычаи добавляет на конфирмации еще одно имя к данному при крещении. Конец примечания. Это правда, прежде его имя действительно было Галахат, как вы узнали. Волшебник улыбнулся и промолчал. «Ах, Мерлин, неужто и вправду я доживу до того, что мой сын прославится отвагой?» «Да, мадам, вы это увидите. Имя Ланселота прогремит на весь мир, а вы проживете еще много лет». Вскоре после этого Мерлин и Ненева поехали своим путем, и он показал ей еще много чудес. Он научил ее разговаривать с лесными зверями и заговаривать бурю и он все пытался овладеть ею, чистыми средствами или нечистыми, но женщине он прискучил, она мечтала избавиться от него. Однако Мерлин был сыном дьявола, от него так просто не избавиться. Однажды он показывал Неневе чудо, сокрытое в скале, и женщина убедила его залезть под скалу, и там он был зачарован тем заклинанием, которому сам же научил Неневу, и заперт в пещере под скалой, И никакая магия уже не могла его выручить, и Ненева отправилась, довольная своим путем, а Мерлин был погребен заживо.